Глава пятая. Души Лимба. А на следующее утро Фабиан проснулся и с удовольствием подумал, что ни в какой департамент сегодня идти не надо. Суббота. Мак сладко потянулся в постели, а затем повернул голову в сторону окна. Сквозь плотные шторы свет серого утра в комнату почти не проникал. Фабиан сел, окончательно проснувшись. Он взглянул на пустое спальное место рядом с собой. Когда-то по субботам он просыпался вместе с Джан, И вроде бы Фабиан уже успел от всего отвыкнуть. Но все же иногда ловил себя на мысли, как ему ее не хватает. Мак встал с кровати и поспешил покинуть спальню. От этих мыслей дурное настроение начало медленно охватывать его. Фабиан зашел в ванную и принялся приводить себя в порядок. После нехитрых утренних процедур отправился на кухню, приготовил себе кофе и на автомате какой-то завтрак. Размышляя о своем, он даже не замечал, что именно готовит. А еще маг по привычке каждое утро включал телевизор, но не смотрел и не слушал никаких передач. Тот работал просто для фона. Фабиан пил кофе, стоя у окна и наблюдая за жизнью улицы по ту сторону стекла. Он думал о том, что не так уж сильно изменилась его жизнь после расставания с Джоан. Можно сказать, она вообще не изменилась, а просто вернулась в то привычное русло, по которому текла все те годы, пока маг не признался девушке в своих чувствах. Ведь даже встречаясь с ней, Фабиан с теплотой и добротой относился только к своим друзьям. Остальные, как и прежде, видели в нем неприятного и угрюмого грубияна. И все же Мак с удовлетворением осознавал, что уже начал привыкать к одиночеству. Иногда, конечно, на него наваливалась тоска по Джаан, и оставалось только ждать, пока отпустит. Мак не пытался вернуть девушку, зная, что это невозможно. Да и не хотел он ничего делать. Джан имела право на свою жизнь, а он не собирался ей мешать и сам всячески старался не думать о ней. Иногда Фабиан не выдерживал и срывался на эмоции, если видел ее. Но здесь он ничего пока с собой поделать не мог. Просто нужно время. Боль окончательно утихнет, и все снова будет как до отношений с Джан. Фабиан загрузил пустую чашку в посудомоечную машину, вышел из кухни и стал собираться в поездку. Он, как и прежде, продолжал заниматься охотой на демонов. Часто по вечерам добровольно патрулировал город, уничтожая угрожающих его жителям тварей. Маг брал и частные заказы, помогая людям избавляться от преследующей их темной нечисти. Однако в последнее время он обзавелся привычкой давать себе отдыхать. Уезжал за город к морю, а там искал развлечения по настроению. Иногда хотелось тишины и покоя, а порой страсть как не хватало адреналина. Сегодня же Фабиан намеревался прокатиться на каяке по морской глади. Погода обещала быть для этого идеальной. Два часа в дороге пролетели незаметно. Мак, оставив машину на загородной стоянке, пошел к точке проката лодок на берегу. Белый песок скрипел под ногами, с моря дул легкий ветерок. Сегодня прохладно, но это не страшно. Наоборот, в такую погоду на воде людей не будет. Впереди виднелись глинистые утесы, верхушки которых густо покрывал сизо-зеленый хвойный лес. В жару над блестящим на солнце песком запах разогретой хвои смешивался с запахом воды. Фабиану нравилось это место. Его тянуло сюда. Казалось, будто с этим небольшим отрезком песчаного морского берега, перешептывающимися с ветром соснами и терракотовыми утесами, он каким-то образом связан. Мак узнал об этом месте случайно. Кто-то в департаменте обмолвился мимоходом о находящемся неподалеку от пляжа отеле с огромной лесопарковой территорией. В самом отеле Фабиан был лишь однажды. Приезжал сюда как-то с Джоан на выходных. А позже обнаружил в пешей доступности несколько точек проката спортивного снаряжения. До одной из них он как раз и добрался. «Доброе утро, Мерса, дружище!» – поздоровался Фабиан с человеком средних лет, владельцем небольшой лодочной станции. «Здорово, Фаб!» – воскликнул тот. Голос у Мерса хрипловатый, со слегка дребезжащим тембром. А говорил мужчина по-провинциальному простовато. «Как сегодня дела?» «Ты первый, видишь? Погода сегодня переменчивая, на воде холодно». Народ и не идет. А тебе я гляжу ни нипочем. Точно. Дашка як на пару часов. Но Мерса выглядел озабоченным. Он потер щетинистый подбородок. Уверен? Сегодня, может, туман соберется. Гиблое это дело. Не волнуйся, дружище. Успокоил его Фабиан. Пока что все прозрачно. Посмотри. Еще и штиль. Прелесть же. А если туман и соберется, ты же меня знаешь, я не пропаду. Мак махнул рукой в сторону моря. Ну хорошо, будь ты обычным человеком, ни за что бы не пустил. А раз уж ты чародей, давай выбирай себе транспорт. Арендовав лодку и переодевшись в гидрокостюм, Фабиан махнул Мерса рукой. А пляж-то какой красивый. Проговорил он себе под нос, шагая в сторону моря. Как и всегда. Стопы утопали в белом песке, пока Фабиан шел к морю. Он осторожно ступил в воду, потом зашел по колено. Ледяные иглы холода пронзили голую кожу, но маг даже не вздрогнул. Фабиан бросил лодку на воду, услышал громкий плеск. Потом аккуратно забрался в каяк, взял весло и стал грести в сторону от берега. На воде был полный штиль. Небольшая рябь с тихим плеском разбивалась о борта каяка, а звук шлепков весел по воде, казалось, разносился на десятки метров вокруг. Фабиан вытащил весло из воды, только когда берег превратился в тонкую серую полоску на горизонте. Он закрепил весло на борту лодки и просто лег на ее дно, глубоко вздохнув. Страха, что его унесет течением, не было. Благодаря безликому носитель всегда знал, где находится сам, а в какой стороне берег. «Так спокойно», — прошептал Фабиан. Тишина и покой обволокли своим коконом, к ним добавилось ощущение невесомости из-за воды. Маг закрыл глаза. Он вспомнил о выходных, проведенных на этом побережье с Джоан. Они гуляли по берегу, слушая шум прибоя, заглушавший резкие выкрики серых чаек. Соленый брист трепал темные волосы девушки, хлопали на ветру отвороты ее льняной рубахи. Прохладная вода, накатывая на берег ласкала басы и стопы магов. Брызги разлетались во все стороны, бриллиантами сверкая на солнце, когда Джаан со смехом бросалась бежать. Фабиан давал ей фору, а затем пускался следом, догонял девушку и подхватывал ее на руки. Ближе к вечеру они нашли уединенную дюну, забрались на ее вершину и расположились на нагретом песке, наблюдая, как медленно спускавшееся к горизонту солнце играет бликами на верхушках волн. А вдали на горизонте виднелись крошечные белые паруса катеров и яхт. Рядом послышался тихий плеск. Фабиан открыл глаза. От яркого света им стало больно, навернулись слезы. Мак смотрел в голубовато-серое небо, думая о том, что кроме воспоминаний у него больше ничего и не осталось. Набрав полные легкие влажного воздуха, он медленно выдохнул. Вот бы с воздухом унеслась к небу и тоска, поселившаяся в груди. Но, в конце концов, все будет хорошо. А сейчас лучше бросить силы на работу в департаменте и поиск способа избавиться от безликого. Тем временем все вокруг заволокло густым туманом. Мерса оказался прав. Фабиана, однако, это не пугало. Напротив, он ощутил себя совершенно отрезанным от мира. То, что нужно. Мак высунул правую руку за борт и окунул кисть в холодную морскую воду. Он снова закрыл глаза, думая о необычных ощущениях, охватывавших его в этом месте. Фабиан ощущал спокойствие и умиротворение. Только здесь он переставал чувствовать себя словно на взводе. Неужели другие люди всегда живут вот так спокойно? не готовые в любой момент взорваться от гнева, как необычно. Судьба носителя никогда не была легкой. И если многие маги сами соглашались на это, зная о последствиях, то за она все решили еще до его рождения. И дело не только в том, что за могущество демона придется расплатиться своей душой, а может и телесной оболочкой. Эмоциональным резонансом каждого демона были какие-либо человеческие эмоции – жадность, тщеславие, похоть, алчность. И носители постоянно находились под властью этих чувств. У делом Фабиана оказались гнев, ярость и злость. Именно поэтому его характер отчасти был таким скверным. А он никак не мог на это повлиять. И он всегда, каждую минуту испытывал эти давящие чувства. Иногда слабее, иногда сильнее. А еще часто не мог их сдержать. Но здесь, на этом пляже, все менялось. Мак расслабленно повел плечами. Здесь так спокойно. Можно ни о чем не думать. Не ощущать себя сжатой пружиной. Фабиан не понимал, почему так происходит именно здесь. Склонялся лишь к тому, что на него так действует местная природа. Море о чем-то тихо перешептывалось с песком, ветер нежно гладил верхушки деревьев, а огромные утесы стояли вечными стражами над белыми барханами дюн. Через несколько часов выходя на берег, Фабиан чувствовал, что ему стало чуточку легче. Но стоило оставить море и лес позади, вернуться к обычной жизни, как вновь накатывали мрачность и уныние. Не страшно, привык. Ничего другого быть не могло, пока в теле обитал страшный демон. Фабиан вернул каяк и другое снаряжение хозяину лодочной станции. «Я-то уж успел испугаться, что ты сгинул там», — быстро проговорил Мерса пока визитер переодевался. «Туман необычно густой сегодня». Мак усмехнулся. «Я всегда знаю, где берег Мерса. Просто сегодня на море было очень спокойно. И я забылся наедине с ним». «Хе-хе! Я-то рад, что ты вернулся. Но уж все равно беспокоился. Утопленники-то мне не нужны». Фабиан с улыбкой пожал Мерса руку, Попрощался с ним и пошел вдоль берега к выходу с пляжа. А в понедельник на работе Фабиана ждал весьма неприятный сюрприз. Мак, как обычно, явился в офис гораздо позже, чем положено. Вечером в воскресенье они с Ларри засиделись в баре, и на следующий день с утра ехать в департамент страсть как не хотелось. И причиной тому была банальная лень. Ведь благодаря безликому Фабиан в принципе не знал, что такое похмелье. Демон делал организм невосприимчивым к любым ядам. Маг просто физически не мог напиться до беспамятства. Алкоголь из его крови выветривался очень быстро. Добиться небольшого помутнения сознания однажды получилось с помощью сигарет. Фабиан тогда разом выкурил с полдесятка. И, несмотря на то, что даже после такого он довольно быстро пришел в себя, повторять подобный опыт не хотелось. Очень мерзкие это были ощущения. И все же понедельник, ничего не поделать. Когда же Фабиан, наконец, зашел в свой кабинет, то наткнулся на встревоженный взгляд Ларри. «В чем дело, старина?» – спросил Мак, на несколько секунд задержавшись у зеркала, чтобы привести в порядок темно-каштановую шевелюру. Закончив, он прошел к своему месту, снял пиджак и кинул его на тумбочку, а сам принялся закатывать рукава рубашки. Фабиан по привычке напустил на себя равнодушный и апатичный вид, однако втайне опасался услышать о новых убийствах. «Утром в департамент приехала целая делегация из этих», Управление национальной безопасности. Они увела сейчас. Его помощница всех, кто к нему приходит, разворачивается словами Шеф занят. Фабиан, услышав это, замер с поднятой рукой. Хотел поправить галстук. Не может быть, проговорил он. Ларри в ответ пожал плечами. Опомнившись, Фабиан все же подзатянул узел на галстуке. Известие шокировало его сильнее, чем он ожидал. Неужели управление все-таки собирается вмешаться в работу департамента? Этого только не хватало. Мак лихорадочно размышлял над тем, что можно сделать, чтобы не дать этому случиться. О том, что у него нет необходимых полномочий, он совершенно забыл. От мыслей его отвлекла телефонная трель. Привычный звук показался слишком резким. Ларри снял трубку. Дашев, с Фабианом! Конечно, сейчас подойдем!» Он посмотрел на друга. Лицо элементалиста побледнело. Вэл нас вызывает! Пошли!» Друзья покинули кабинет и быстро, почти бегом бросились к лифтам. Кабина приехала не пустая. Увидев Джан, Фабиан ощутил, как сердце его на секунду замерло. «Привет, Джан, поздоровался Ларри с девушкой. «А ты куда, если не секрет?» «Привет, ребята! Вот, к Веллу иду. У Мани приложу, что у него стряслось, и зачем ему я? Он же занят вроде!» «К Вэлу, Мы тоже!» – воскликнул элементалист. «Он нас двоих пригласил!» Джан нахмурилась и после этого они с Ларри перекинулись еще парой фраз. Фабиан старался на девушку не смотреть. Если шеф вызвал их, чтобы они помогли ему решить какую-то проблему, то стоило очистить голову от ненужных мыслей. Лифт приехал на нужный этаж. Фабиан, шагнув в коридор, сразу опередил своих спутников и первым подошел к двери кабинета директора. Маг постучал и опустил ручку. Он рассчитывал увидеть в кабинете шефа незнакомых людей. Ведь Ларри говорил про какую-то делегацию. Однако у окна стоял только один человек. На вид ему было лет 50. Густые волосы, соль с перцем, аккуратно причесаны. Строгий костюм, как будто только что с витрины фешенебельного магазина. Маги вошли и очки мужчины блеснули, когда он повернулся к новоприбывшим. Фабиан ощутил, как в него буквально впился хищный взгляд умных карих глаз. — Вы хотели нас видеть, шеф? — робко нарушил тишину Ларри. — Да, спасибо, что пришли. Познакомьтесь, Сет Таггард, глава управления национальной безопасности. Гость перевел взгляд на Велла. «Зачем же все-таки здесь ваши подчиненные?» – спросил он. «Я хотел бы, чтобы вы взглянули на этих людей», – махнул рукой шеф в сторону трех застывших, словно изваяние магов. «Перед вами, господин Такгарт, мои лучшие оперативники. Они, разумеется, не единственные. Но именно эти люди – Фабиан Карриган, Джоан Скайлор и Лоуренс Лайенс – Сражались бок о бок со мной в прошлом году. Надеюсь, вы не забыли, что Нуарвиллю и его жителям тогда угрожала смертельная опасность. На улицах бесчинствовали орды демонов. И мои маги взяли на себя основной удар, стали авангардом защиты. А Фабиан так и вовсе рискнул своей жизнью, чтобы спасти всех жителей, включая и вас. Мы смогли защитить Нуарвиль только потому, что действовали так, как считали нужным в такой экстренной ситуации. Вы даже не можете себе вообразить, что произойдет. Отними вы у департамента автономию. Фабиан, Джан и Ларри будто к полу приросли. Никто из них даже примерно, как выяснилось, не представлял, насколько сильно управление оказалось не работой департамента, Так горт не растерялся. «Я правильно понимаю, что этим сотрудникам вы доверяете как себе?» Он повернулся к троим друзьям. «Что ж, молодые люди, перед вашим появлением речь шла о переформировании Департамента мистических расследований. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем будет принято решение о переходе вашей структуры под наше руководство», — сказал. Будто зачитал выдержку из какого-то постановления. С отвращением подумал Фабиан. Но почему? Первая опомнилась Джан. Потому что сейчас работа вашего департамента совершенно не удовлетворяет требованиям, на которые опираются вышестоящие инстанции. У Фабиана от таких дурацких формулировок сводила зубы. Интересно. А в обычной жизни этот человек тоже использует исключительно канцелярскую речь. «Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь отдать несколько сотен магов в подчинение самым обычным людям, незнакомым с магией в принципе?» Фабиан говорил жестко, стараясь, чтобы голос его не дрожал от гнева. «Верно!» «Но это ошибка!» – воскликнул Ларри. Ваши люди совершенно не знакомы с нашими методами. Понять их — вопрос времени. Но это полная чушь!» — не сдержался и нагрубил гостю Фабиан. «Ни у нас, ни у вас тем более нет этого времени. А что потом? Чтобы выехать на вызов и уничтожить демона, нам придется заполнять тонны бумажек? Ждать, пока менее компетентные люди примут решение?» Вы шутите? Это же полный бред! И вы должны это понимать. Вы же не дурак! Глаза так горто сверкнули, но на выпад разбушевавшегося оперативника он ничего не ответил. Зато Вэлл резко подался вперед и предостерегающе воскликнул: Фап! В ответ Мак кивнул, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Что ж, Морган! «С вашего позволения я здесь закончу. Мы еще обсудим переформирование департамента между собой. Ожидайте приглашения в управление. До свидания». И Такгарт, не говоря больше ни слова и не глядя ни на кого из присутствующих, покинул кабинет Вэлла. «До свидания», – произнес шеф ему вслед. Когда гость ушел, директор шумно выдохнул. Видя, как поникли его плечи, Фабиан почувствовал себя виноватым. Не нужно было, наверное, дерзить визитеру. Тем более, что управление в иерархии правительственных структур стоит выше департамента. «Джиан, Ларри, спасибо еще раз, вы свободны», — сказал шеф. «Фабиан, останься». Друзья кивнули и вышли. Ларри придержал для Джиан дверь. Оставшись наедине с учеником, Вэл сел за свой стол, а Фабиан занял одно из кресел для посетителей. «Прости меня, Вэлл», — понурив голову, сказал маг. «Это я виноват, разозлил его. Не надо было мне так говорить». Но, к удивлению Фабиана, Вэл покачал головой. «Хоть я и не одобряю твоих манер, не могу не признать, что ты все правильно сказал». Вряд ли теперь есть смысл осторожничать. Хоть Такгард и упомянул, что решение они еще не приняли, я-то понимаю, что все уже решено. Переформирование департамента вопрос времени. Ты считал его мысли? Магия не нужна, чтобы обо всем догадаться. И все же кое-что, о чем Такгард умолчал, я узнал. При переформировании они отправят меня в отставку. На Фабиана будто ведро ледяной воды вылили. «Нет!» – почти закричал он. «Так нельзя! Маги ведь не смогут без тебя, Вэл. «Это ты понимаешь. А в управлении все иначе. Они даже при желании не смогут оставить меня директором. Эта должность вообще будет упразднена». «Этого нельзя допустить, Вэл! взмахнул руками Фабиан. «Ты же манипулятор!» «Сделай так, чтобы они от нас отстали! Они ведь даже не поймут, что кто-то покопался в их мозгах!» Вэлл долго смотрел на ученика, словно размышляя над его словами. «Имею ли я право?» – спросил он не столько у Фабиана, сколько у самого себя. «Эти люди ведь тоже не абы кто. От их действий зависит очень многое». Могу ли я использовать свои способности в таких корыстных целях? «Конечно ты можешь!» – с жаром воскликнул Фабиан. «И не настолько они корыстные. Просто подумай, как их решение скажется на будущем Нуарвилле. Став частью управления, мы просто потеряем возможность приходить вовремя на помощь людям. Да и как мы вообще будем подчиняться тем, кто ничего не знает о магии?» «Это же абсолютное безумие!» Слушая пламенную речь ученика, Вэлл даже улыбнулся. «Никогда бы не подумал, что ты будешь так рьяно отстаивать существование департамента». А Фабиан уже спокойнее ответил. «Да я не за департамент переживаю, а за тебя. Это же дело всей твоей жизни». Ты не должен позволять некомпетентным дуракам уничтожить его. Спасибо, Фабиан. Я подумаю над тем, что ты предложил. Мак покачал головой. Он бы на месте директора вообще не думал, а внедрил бы так горту нужные мысли уже сейчас. Только вот в отличие от Фабиана, Вэллу были не чужды высокие моральные принципы. И шеф вполне мог предпочесть следовать им а не собственным желанием, даже несмотря на то, что это может разрушить всю его жизнь. «Не беспокойся, Фабиан, я сначала постараюсь уговорить их хотя бы дать нам шанс, а дальше уже буду действовать по ситуации. Несмотря ни на что, время у нас еще есть, хотя и не так уж много», – ученик усмехнулся. Если Вэлл ничего не сможет сделать, не используя магию, департамент обречен. Сам Фабиан твердо решил, что покинет организацию вместе с приемным отцом. У мага был запасной вариант. Он всегда мог вернуться к полулегальной жизни частного охотника на демонов. Что угодно, но в обновленной структуре он не останется. И уж тем более не станет подчиняться таким малохольным идиотам, как люди Таггарта. Мак посмотрел на наставника. В темных глазах шефа мелькнула грусть. Тогда Фабиан поднялся с места, подошел к столу и, перегнувшись через него, хлопнул директора по плечу. «Если понадобится помощь, ты знаешь, к кому обратиться. Мы с тобой, Вэлл. Мы не дадим им развалить департамент». С печальной улыбкой шеф кивнул и коснулся ладонью пальцев Фабиана. «Спасибо, ты можешь идти». Мак покинул кабинет, оставив наставника размышлять над тем, что делать дальше. Вернувшись к себе в кабинет, Фабиан застал там Ларри. Бросив беглый взгляд на часы, он воскликнул. «Я думал, ты на перерыве!» «Какой тут?» – отмахнулся элементалист. Не до перерывов. Знаешь, почему так горд был у Вэлла один? Фабиан вопросительно поднял брови. Пока он торчал у шефа, его люди гуляли по зданию, смотрели, что здесь у нас и как. Ага! зло усмехнулся Фабиан. Наверняка присматривали себе кабинеты, мечтая, как займут кресло руководителей. Да только не пойти бы им! Вместо того, чтобы продолжить фразу, он вытянул руку и показал средний палец. «А что Вэлл сказал?» Фабиан вздохнул. Он сел за свой стол и сжал ладонями виски. «Если департамент станет частью управления, Вэлла отправят в отставку». «Нет!» «Я тоже так отреагировал и предложил шефу использовать магию». Не так горднее его люди ведь даже не представляют, с кем имеют дело. Вэлл способен провернуть все так, что они сами найдут логичное объяснение неожиданному изменению своего мнения. А он сказал, что подумает, а нам теперь только на его благоразумие надеяться». Но он же не может нас бросить в этой беде, с паническими нотками в голосе проговорил Ларри. «Вот только он сам в положении похуже нашего», – мрачно констатировал Фабиан. «Мы-то хоть на местах останемся, если нас переведут к этим рептилиям. Хотя я лично просто уйду». «А шеф не сказал, чем мы можем ему помочь?» «Конкретно? Нет. Разве что начать работать эффективнее. Но я уже не знаю, куда еще эффективнее». «Черт!» «Ну надо же!» «Пора бы тебе личные заслуги начать вносить в отчетные таблицы!» – невесело пошутил Ларри. «Эх, вот бы раскрыть побыстрее наше дело, пока опять кого-нибудь не убили. Может, это станет для них аргументом?» «Кстати, о деле. Как насчет вечером заскочить в Лимб? Вдруг удастся что-нибудь узнать о магии, на которого указал Барриш?» Может. «Нащупаем тут ниточку. Давай съездим. Что бы ты мне ни говорила репутации, одному тебе туда все равно соваться не стоит. Опять проблемы на свою задницу найдешь». Когда Фабиан и Ларри подъехали к Лимбу, время перевалило за 8 вечера. Обычно к этому часу заведение уже было битком набито посетителями. Маги пошли через улицу, на другой стороне которой темнела громада необычного двухэтажного здания в форме диска. Само строение, хоть и находилось в центральном районе города, пустовало. Раньше там располагался торговый центр, но его владелец обанкротился. Следующий хозяин не пожелал привести здание в порядок и открыть снова. Так что два верхних этажа потихоньку ветшали. И все же в недрах торгового центра резкой электронной музыкой билась жизнь. Прямо с улицы в подвал спускалась темная лестница. Сойдя с последней ступеньки, гость попадал в параллельный магический мир клуба «Лимб». Только вот дверь в это место открывалась не каждому. И, судя по ругательствам, перемежавшимся с громким стуком, кто-то был очень расстроен этим обстоятельством. Друзья еще издалека услышали шум, а, подойдя к лестнице, переглянулись. Женский голос не скупился на бранные выражения, и Фабиан с восхищением подумал, что мог бы, пожалуй, и кое-чему научиться у этой особы. «Гады — Гады! — вопила девушка, барабаня в дверь. — Впустите меня! — Ларри покачал головой. — Пойдем-ка разберемся, что там происходит, — предложил он. Они начали спускаться. Оба уже готовы были сойти с лестницы, как девушка перестала орать и ломиться в дверь. Она повернулась к ним. Маги, увидев ее, замерли в изумлении. Девушка тоже узнала их и смущенно улыбнулась. «О, Ларри, Фабиан! Привет, ребята! Какой сюрприз! А что вы здесь делаете?» Фабиан, услышав свое имя, бросил на друга сердитый взгляд. Элементалист должен был всего лишь выпроводить чародейку из департамента, а не весело болтать с ней по пути к выходу. «Аврора!» – воскликнул Ларри, как ни в чем не бывало. «Сама-то ты тут какими судьбами?» Девушка ответила не сразу, накручивая на палец розовую прядь. «Хотела попасть в Лимб, поискать там работу». Подслушала в другом клубе, что это лучшее место, но так и не смогла туда зайти. Не знаете почему? Фабиан усмехнулся. Знаем, конечно. Ты можешь попасть туда только в сопровождении человека, у которого уже есть доступ. Да и то не факт, что пустят. Заслужить еще надо право прохода. О! разочарованно протянула девушка, но тут же воскликнула. Но вы ведь можете туда войти? Вы пришли сюда по тому делу с убийствами?» Маги снова переглянулись. «Я уже жалею, что мы ее отпустили», — признался Фабиан. «Эдак скоро весь город будет знать, кто мы и чем занимаемся». «Пожалуйста!» — в голосе Авроры была мольба. «Я не буду вам мешать, правда? О, а я ведь даже смогу помочь помочь!» С сомнением переспросил Ларри. «Ага», – кивнула девушка. «Сейчас все поймете. Но для начала посмотрите на себя и представьте. Два парня в деловых костюмах заходят в лимб. Я-то похожа на заблудшую душу. А вот вы вряд ли. Но даже если вы туда и войдете, думаете, местные захотят отвечать на ваши вопросы?» На ее лице появилась довольная ухмылка. Фабиан знал, что она заблуждается, но решил ничего ей пока не говорить. Однако ему стало интересно, что из этого может выйти. Вдруг Авроре ни с того ни с сего улыбнется удача. Оперативники иногда говорили, новичкам везет. Правда, они не могли привлекать к расследованию гражданских. И Ларри не преминул об этом напомнить. «Фаб, но она же не...» «Она просто хотела попасть в лимб», — подмигнул маг. Ларри, поджав губы, коротко кивнул. «Ладно, но только не нужно заваливаться туда всем вместе», — медленно проговорил он. «Лучше разделиться. У меня ведь тоже нет в клуб доступа». «Могу с этим помочь», — пробормотал вполголоса Фабиан но Ларри предложение не оценил. Маги повернулись к тяжелым деревянным дверям, больше походившим на ворота. Фабиан поднял руку, и ладонь его вспыхнула ярким бело-голубым светом. «Откройся!» – велел он. Контуры двери подсветились магическим огнем, она отворилась. Маги шагнули внутрь, и створки бесшумно захлопнулись. Однако на пути в главный зал Аврора вдруг свернула в сторону уборных, потянув за собой и Ларри. Элементалист, понимающий на нее, посмотрел. «Ты иди», — сказала она Фабиану. «Мы подойдем чуть позже». Фабиан кивнул, гадая, когда это они успели перейти на «ты». А девушка, как ни в чем не бывало, исчезла за дверью женского туалета. Ларри разгадал ее замысел. Пожал плечами и шагнул в мужской. А Фабиан пошел в главный зал. Насмешливым взглядом оперативник скользил по залу и присутствующим. Давненько он здесь не был, но клуб совсем не изменился. Даже несмотря на то, что репутацию Лимбу подправили, здесь все равно, кого только не встретишь. А вот какой-то мрачного вида чародей в длинном кожаном плаще посмотрел на вошедшего из-под широких полей своей шляпы. Фабиан прошел мимо, и чародей проводил его взглядом, поглаживая вороную эспаньолку. Чуть подальше в вип-ложи вольготно расположился какой-то демон в облике молодого человека. Пиджак из пурпурного шелка он надел на голое тело, и под смугловатой гладкой кожей просматривались рельефные мышцы груди и пресса. Демон смеялся, что-то рассказывая своим прихвостням, подобострастно ловящим каждое его слово. На стеклянном столике перед демоном стояли разнообразнейшие напитки, но все бутылки оставались закупоренными. Фабиан миновал двух людей, сидевших на высоких стульях у стойки. Костлявые тела пары гостей покрывала черная кожа костюмов. Парочка страстно целовалась. Длинные темные волосы скрывали их лица. Лишь когда оперативник поравнялся с ними, они отлепились друг от друга. Повернули к нему свои скуластые лица, но вряд ли вообще его видели. Оперативник отметил, что маги походили друг на друга, словно бесполые близнецы. Что ж, Аврора при должных сноровке и силе вполне может здесь остаться и начать триумфальное путешествие к вершинам карьеры охотника на демонов, с усмешкой подумал маг. А Фабиан надеялся встретить кого-нибудь из знакомых. Так задать интересующие вопросы и не вызвать лишних подозрений было бы гораздо проще. Не нужно местной Фауне знать, что он теперь работает на департамент. Однако знакомых лиц в зале пока что не наблюдалось. Маг отыскал свободное место за стойкой. Он попросил бармена подать ему что-нибудь из фирменного. В ожидании Фабиан стал украдкой рассматривать соседей. Рядом с ним сидела молодая женщина. Вокруг ее головы был повязан кожаный хайратник. Головной убор в виде эластичной ленты. Повязывается или надевается на лоб. Он не очень-то сочетался с остальным нарядом льняной курткой, черными брюками и белой блузкой. За хайратник женщина зачем-то заложила карту Таро с цветастым изображением какого-то персонажа. Фабиан в них не разбирался. Женщина вдруг поняла, что стала объектом чужого внимания. Она взглянула на оперативника и улыбнулась, поправив спадающие из-под хайратника кудрявые пепельные волосы. В руке женщины появилась еще одна карта Таро. Она положила ее на стойку и придвинула к Фабиану. — Мак, — просто сказала чародейка. Он взглянул на карту и, к своему удивлению, обнаружил на ней стилизованный рисунок самого себя. Фабиан вопросительно поднял брови, а собеседница рассмеялась. — Все в порядке, — сказала она. Просто немного необычная карта Таро. Ты здесь недавно? Я тебя раньше не видела. Один из завсегдатаев, вообще-то. Но в последнее время захаживаю крайне редко. Осторожно, ответил Фабиан. И у него были причины для беспокойства. В последний раз, когда он пил в баре с незнакомкой, та оказалась крайне кровожадным суккубом. Впрочем... Эта девушка точно человек. Нынче лимп, как растревоженный муравейник, чертя ноготками какой-то узор на деревянной поверхности стойки, сказала женщина. Все только и говорят об убийствах. Неужто? Фабиан сделал вид, что не очень-то верит ее словам. И что говорят? Так, слухи всякие. Болтают, что в телах нет ни капли крови. Кому она могла понадобиться? «Вампирам, например», — с наигранной наивностью спросил Фабиан. Но чародейка покачала головой. «Вампиры вряд ли бы стали так опрометчиво бросать тела, где попало. Впрочем, кто знает. Люди тут много языками чешут. Каких я только догадок не слышала!» И загадочно взглянув на него, женщина провела по его ладони кончиками пальцев. «А ты что об этом думаешь?» Вздрогнув, спросил маг. «И как твое имя, кстати?» «Мэтрис, так меня знают здесь», ответила женщина. «А твое?» «Адриан», солгал маг. «Адриан», кивнула она в ответ. «Значит, хочешь знать, что я думаю? Почему?» «Ну, ты здесь частенько бываешь в последнее время?» Маг сделал вид будто окидывает помещение взглядом. На самом же деле он искал Аврору и Ларри. Сама же сказала, что многое слышала. «Да и с тобой мне общаться гораздо приятнее, чем вот, например, с той компанией Громил». Он махнул рукой в сторону стола, за которым вольготно расположилась Аврора. Ей удалось завести беседу с тремя крайне угрюмыми на вид магами. Мэтрис рассмеялась, смерив их оценивающим взглядом. «Не могу не согласиться». Она придвинула к себе бокал с напитком и подняла его, будто пила за нового знакомого. Фабиан с фальшивой улыбкой повторил ее жест. «Что ж, большинство во всем винят демонов. Те, конечно же, в бешенстве. Они очень категорично относятся ко всяким обвинениям. Тут даже несколько ссор вспыхнуло из-за этого. «Кое-кого выдворили из лимба навсегда», — подмигнув, ответила колдунья. «Впрочем, некоторые из демонов склоняются к тому, что люди правы. Только вот не забывают отмечать, что они и их падшие собратья вовсе не одно и то же, и не стоит всех чесать под одну гребенку». Фабиан усмехнулся. Чуть ее подсказывала, Мэтрис может знать больше, но прощупывать ее стоило очень осторожно. Сначала он собирался показать ей фото мага, которого узнал Барриш. Однако интуиция оперативника предостерегла его. Пока что нужно продолжать игру. Какие понятия о чести? Ну надо же! На своей памяти он впервые столкнулся с тем, что демоны так остро реагируют на подобные обвинения. Похоже, недавнее нашествие немного охладило пыл некоторых из них. Тот же Барриш держался теперь не так нагло и вызывающе, как до трагических событий. Твари понимали, что и на них найдется управа, если уж возникнет очень острая необходимость. «Кстати, а что демоны-то говорят?» спросил маг. Отпив из своего бокала. Матрис покачала головой. Ничего, молчат, осторожничают или ничего не знают. Среди них есть и мои клиенты, но все они держат язык за зубами, даже если и в курсе происходящего. А ведь они знают, что я умею хранить секреты. Это моя работа. Твоя работа? Колдунья улыбнулась. Между указательным и средним пальцем ее правой ладони появилась еще одна карта Таро. Она помахала ей перед глазами Фабиана. «Даже демоны иногда хотят узнать свою судьбу. А ты хочешь? Я могу тебе кое-что рассказать». Но маг покачал головой. «Я и так знаю свою судьбу. Ведь она...» Фабиан щелкнул пальцами. Была предопределена еще до моего рождения. Он не знал и не хотел знать, как она воспримет его слова. Но Матрис рассмеялась. Вряд ли она считала, что он говорил искренне. Слишком уж драматично и пафосно звучали такие слова от человека, по виду больше похожего на офисного клерка. Но и колдунья не хуже его знала, что в лимб, абы кому не попасть. Ни маг, ни демон с улицы никогда не зайдут в это место. Лишь свои могли здесь оказаться. А значит, этот клерк вовсе не тот, за кого себя выдает. К тому же, будучи манипулятором, она не могла прочесть его мысли или узнать чувства. И его блок не был искусственным, как у тех, кто специально обучался закрывать свое сознание. «Этот блок был иной природы, а это уже интересно». «Что ж, мне, к сожалению, пора», — сказала Матрис. «Уже?» — сделанным разочарованием спросил Фабиан. Колдунья покачала головой с хитрой улыбкой. «Пришел бы ты пораньше, а, впрочем...» Она встала со своего места, взяла карту Тару с изображением Фабиана и, подойдя к магу почти вплотную, засунула карту в карман его пиджака. Разгладив ткань ладонями, Мэтрис сказала, «Если все же захочешь узнать, что жизнь тебе приготовила, найди меня». «Но как?» «Ты поймешь, как только захочешь, или будешь в этом нуждаться?» Колдунья легко коснулась губами его щеки и шагнула в сторону. Фабиан обернулся, чтобы посмотреть ей вслед. Но она уже исчезла в толпе других посетителей. Мак залпом допил свой напиток и положил на стойку деньги. Затем он специально прошел мимо стола, за которым с группой чародеев сидела Аврора. В противоположной стороне Фабиан заметил Ларри. Тот делал вид, что наблюдает за танцовщицей на парящем под потолком помосте. Элементалист увидел друга, но не подал вида. Выйдя из главного зала в холл клуба, Мак дождался Ларри и Аврору. Первой пришла девушка, друг явился парой минут позже. «Ну как?» – спросил Фабиан. «Я ничего не смог узнать, поспрашивал аккуратно, но никто ничего толкового не смог рассказать». Элементалист фыркнул. «Врут, уверен». Фабиан кивнул. Не слишком хороший улов. Он посмотрел на Аврору. Ну, порадуй же, утренняя звезда. Не густо, ответила та, нахмурив брови. Вытянула только обрывочные предположения. Что-то темнят с этим и демоны, и маги, ерунда какая-то. А ты, Фаб, что-нибудь сумел узнать у той красотки? Красотки? оживился Ларри. «Так тебе опять повезло? В следующий раз я буду на передовой!» Аврора хихикнула, а вот Фабиан не разделял их веселья. «Мне показалось, что она что-то знает», — серьезно сказал он, доставая из кармана ключи от машины. «Или же это была просто очень креативная реклама салона гаданий на картах Таро?» «Ладно, я знаю, где искать эту чародейку». — На днях схожу и поговорю еще раз, уже в более спокойной обстановке. Аврора и Ларри переглянулись. На лице девушки появилась глумливая улыбка, а Ларри покачал головой. — Ну, раз мы с вами порешили, я, пожалуй, вернусь в клуб, — бодро проговорила чародейка. — Я все-таки планирую здесь подзадержаться. Теперь они меня не выгонят. — Удачи. С усмешкой ответил Фабиан. «А ты, Ларри?» «О, нет-нет, я здесь не останусь. Пошли, отвезешь меня домой. Пока, Ро. Может, еще увидимся?» Чародейка в ответ просияла. Махнув рукой, она развернулась на каблуках и почти бегом кинулась обратно в зал клуба. Черный плащ развивался за ее спиной. Маги проводили ее взглядом, а затем покинули помещение. Как и обещал, Фабиан отвез Ларри домой, а затем отправился к себе. Не успел он выехать на проспект, как экран смартфона загорелся, и салон наполнил трель телефона. Макс сквозь зубы выругался. Ну кто еще звонит и отрывает от отдыха? Он взял устройство и посмотрел на дисплей. Номер на нем высветился незнакомый, Возникло желание сбросить звонок, но Фабиан провел пальцем по экрану, принимая вызов. «Вдруг новый заказ? Деньги лишними не будут!» «Алло!» С той стороны послышался всхлип, а затем страшно дрожащий женский голос произнес. «Господин Карриган!» «Это я! Зачем вы звоните? Кто вы?» «Мой муж! Кажется, его похитили!» «Похитили?» – изумился маг. «Кто?» «Демоны!» Женщина не договорила, зарыдав. Фабиан терпеливо, но с раздражением дождался, пока она справится с эмоциями. Наконец плач стих, и маг спросил. «Откуда у вас мой номер? И почему вы считаете, что мужа похитили демоны?» Он свернул на остановку автобуса и включил аварийку. Во время движения разговаривать было крайне неудобно, а гарнитуру для телефона Фабиан с собой не взял. «Номер дал мне муж. Сказал позвонить, если он не вернется однажды из офиса». «Как ваша фамилия?» «Меррит». Мак нахмурился. Он смутно помнил это имя, но образ человека, носящего его, так и не появился перед глазами. Да и неважно. Возможно, он обращался к Фабиану очень давно. «Простите, я не помню вашего мужа. Хочу предупредить, что мои услуги стоят дорого, госпожа Меррит. «Это не важно. Мы заплатим, сколько нужно. Только скорее спасите его. Он у них в лапах, я знаю. Если вы не поможете ему, они его убьют». «И все-таки...» «Почему вы думаете, что ваш муж у демонов?» Фабиан ненарочно затягивал этот разговор. Собеседница явно была не в себе, а если она придумала опасность, тратить время на ерунду не очень хотелось. Могло оказаться и так, что этот Меррит просто задержался в офисе или, например, пошел в ближайший ресторан поужинать. «Понимаете?» – произнесла женщина, всхлипнув. Он всегда приходил домой в одно и то же время, ни минутой позже. Это был его пунктик. А совсем недавно он дал мне визитку с вашим номером и сказал, чтобы я позвонила, если вдруг он не придет, как обычно. И вот сегодня это случилось. Он знал. «Хорошо», – перебил Фабиан, опасаясь, как бы собеседница опять не разразилась рыданиями. «Продиктуйте мне адрес, госпожа Меррит, и я проверю». Срывающимся голосом женщина проговорила адрес. «Не так уж и далеко отсюда. Если этот человек действительно у демонов, еще есть шанс его вытащить из этой передряги». Фабиан решил, что если тревога все же окажется сложной, то нужно будет заломить цену в два раза больше, По дороге в офис Меррита маг селился вспомнить, где же они могли встречаться. Но ни одного воспоминания выудить из памяти так и не смог. Почему демоны охотились на Меррита, Фабиана не интересовала. Наверняка этот дурак хотел решить с их помощью какие-то свои проблемы. Мак недовольно вздохнул. Повезло ему что на помощь уже мчится один из лучших чародеев Нуарвилля. Фабиан добрался до здания на окраине бизнес-квартала. Высотка с офисом Меррита блестела окнами в свете уличных фонарей. Макс ехал на подземную парковку, вышел из машины и включил сигнализацию. Он хотел было двинуться к лифту, но внезапно замер. «Демоны совсем рядом». Фабиан торопливо пошел по парковке, ведомой своими чувствами. Подойдя ближе к нужному месту, он услышал странные звуки, что-то вроде громкого хрипа. Несколько секторов стоянки остались позади. Маг два раза свернул налево и остановился, притаившись за колонной с номером парковочного места. Чуть впереди он увидел двух демонов а напротив них на коленях стоял человек в офисном костюме. Он держался руками за голову, корчился и бился, а сквозь приоткрытые губы вырывался булькающий рык. Человек упал на пол и стал извиваться, нелепая дергая конечностями. Демоны, стоя над ним, безучастно наблюдали за этим. Фабиан почувствовал прилив ненависти. Маг был абсолютно равнодушен к этому человеку, но демоны пытали жертву. Такого оперативник позволить им просто не мог. Наплевать, в чем провинился Меррит, но твари отправляются в ад, и прямо сейчас. Фабиан выступил из-за колонны и выкрикнул заклинание. Вокруг одного из демонов возник светящийся круг. Второй демон взвыл и отскочил а затем повернулся к магу. Глаза твари вспыхнули яростным зеленым огнем. Лапы исчезли в ярком магическом пламени. Демон сформировал сгусток энергии и метнул в мага. Фабиан дернулся назад, уходя за колонну. Магический шар врезался в бетонную поверхность, колонна пошла трещинами и стала разрушаться. Прикрыв голову руками, Фабиан выскочил из-под нее. В тот же миг он получил сильнейший удар в грудь. Оперативника отбросило к стоящей неподалеку машине. Он врезался в нее и упал. Сверху посыпались осколки разбитого стекла, завизжала сигнализация, разрывая барабанные перепонки. Демон с ревом прыгнул на мага. Хвост с острым костяным наростом хлестнул по бетону рядом с рукой Фабиана, но врезался в магический щит. Превратив его в атакующую печать, Макс швырнул ее в противника. Сигел припечатал демона к стене, выжигая на его коже оккультные символы. Демон завопил, его мех охватил бело-голубой огонь. С помощью заклинания Фабиан обездвижил противника, а затем произнес еще несколько слов. Миг, и демон исчез во вспышке яркого света, превратившись в зловонный пепел. Фабиан повернулся ко второму демону. К этому моменту чары, удерживающие тварь, развеялись, и демон понесся к магу. Тот вскинул руку, чтобы защититься, но не успел. Тварь схватила его за одежду, подняла над полом и швырнула в сторону извивавшегося на полу Меррита. Фабиан ударился о бетон и проехался по нему. Со стоном он успел подняться и возвести щит. Но внезапно лапа демона прошла сквозь него. Тварь оскалилась, протягивая когти к лицу оперативника. Тот выкрикнул заклинание, щит превратился в стену света, а отрубленная лапа демона упала под ноги магу. Визг демона прокатился по парковке, заглушив сводящую с ума сигнализацию автомобиля с разбитым окном. Голос Фабиана загремел заклинаниями. И второй демон исчез, рассыпавшись пеплом. Тяжело дыша, маг хотел было повернуться к Мерриту. Но тут же в спину Фабиану с огромной силой что-то врезалось. Оперативник упал, здорово приложившись головой об Сквозь пелену выступивших от боли слез, Фабиан едва видел грязный серый бетон. Еще один удар пришелся магу в живот. Кто-то толкнул его чтобы он перевернулся на спину. В следующий миг еще один демон уселся на мага верхом и придавил оперативника к полу. С рыком тварь протянула когтистые лапы к шее Фабиана. Он со всей силы ударил демона, сбросив его с себя. Монстр взревел. Когда он снова приготовился атаковать, маг уже стоял на ногах, с кончиков пальцев готовы были сорваться атакующие печати. «Нет!» – услышал вдруг Фабиан булькающий голос демона. Маг взглянул в глаза твари и замер от изумления. Он внезапно все понял. Меррит не исчез. Он перевоплотился в демона. Носитель. А сам Меррит был чародеем. «Нет!» – снова прорычал демон. Его руки как-то странно резали воздух, словно он ими не управлял. «Карриган! Вы же Карриган! Убейте меня!» «Что?» «Эти твари заставили меня! Теперь это — мое второе тело! Но я не хочу так жить!» Мерред говорил с запинками. Произносить слова ему было сложно. «Я не хочу! Он сильнее меня! Очень скоро он займет мое место!» Моя жена! А-а-а-а!» Он подскочил к ближайшей колонне и врезался в нее покатым лбом. Меррит так и бился бы головой, если бы Фабиан не вскинул руку. Демона связали обездвиживающие чары. Еще одно заклинание, и облик твари медленно изменился. На ее месте снова стоял человек. Голубые глаза Меррита наполнились слезами. Они побежали по щекам. «Прошу вас!» – прохрипел он. «Уничтожьте мне эту тварь! Она не даст мне жить! Я все равно умру! Но я не хочу навредить моей семье!» «Меррит, послушайте!» Но Фабиан не знал, что ему сказать. Маг прекрасно понимал, что у слабого носителя один путь – умереть, когда демон заменит его. Он мог лишь решать, вместе с ним погибнуть, или же одному, оставив демону тело. «Нет!» – закричал Меррит. «Если у вас есть хоть капля милосердия, вы убьете меня! Помогите мне защитить мою семью! Пожалуйста!» Фабиан колебался недолго. Он поднял руку и снял заклинание, блокирующее силу демона. Тот снова принял свой настоящий и уродливый облик. Но глаза его оставались человеческими. «Спасибо!» — прорычал монстр. Вокруг него появился светящийся круг. В нем на несколько секунд зажглись оккультные символы, и демон исчез во вспышке света. Вместо него по бетону рассыпался прах. Фабиан закрылся рукой когда порыв магического ветра налетел на него и рванул от вороты пиджака. На парковке воцарилась тишина, Мак огляделся. Он вытащил из кармана телефон, набрал номер дежурного по департаменту и рассказал ему о стычке с демонами. В ответ сотрудник пообещал выслать ликвидатора. Закончив разговор, Фабиан набрал номер жены Меррита. Женщина ответила сразу же. «Ваш муж мертв, госпожа Меррит», — ровным голосом произнес маг. «Демоны убили его. Могу вас утешить лишь тем, что разобрался с ними. Я пришлю вам номер моего счета». Разговор оборвался, а Фабиан пожал плечами. По пути к машине он отправил жене Меррита короткое сообщение о том, что задание выполнено.